Солянка, вцепившись в штурвал, молчал. Возможно, скелетики приняли их за своих. Хорошо, если просто помахали ручками. А если пытались вызвать по какой-то своей шацуровской связи, дабы перемелвиться словечком другим? А если передали на базу, мол, видим катер там-то и там-то, идет туда-то и туда-то, а на базе дежурный скелетище чешет в своем роговевшем затылке и бормочет «позвольте, позвольте, но у нас нет никаких катеров в этом квадрате». — Ну-ка, друг шуш-пуш, или быш-кыш, вышли-ка туда патрульный катер. Пусть пройдет на бреющем да присмотрится, что это за деятели. И друг шуш-пуш, или как там чертовый скелетик друг дружку называют, послушно бормочет приказ в микрофон, а минутой позже с космодромчика у турбазы в небо взмывает скоростной космическо-атмосферный корабль с деструкторами в полной боевой готовности. Солянку аж передернуло от таких мыслей. Но то ли объединенный отряд гидов, спасателей, туристов и искателей по-прежнему хранило небо, то ли шатсуры на Амфизбене оказались гораздо беспечнее, нежели в Солянкиных мыслях, то ли еще почему, но до самой темноты они еще больше никого не увидели. Кроме привычных уже ихтиофтер, достая летучих медуз, дождем, ссыпавшихся в волны метрах в двадцати от катера. Скотч проснулся незадолго до заката, Семенов минутой раньше. Хидден и Солянку тотчас отправили ужинать и спать. Перед тем, как уйти, Солянка коротко рассказал все на ухо Скотчу. Его реакцию и реакцию Семенова спасатель уже не видел, потому что ушел в кубрик. Покрасневший кругляш пронга сполз почти к самой воде, окрашивая океан за кормой в нежно-розовые тона. Это было безумно красиво, поэтому все... И туристы, и искатели, и даже индюкоподобный советник Паулиста с Фалькау высыпали на палубу полюбоваться. Было чем.